ГОЛОВА ЧЕТВЕРТАЯ Мы взобрались по склону обратно в заброшенный порт, миновали его и вышли к каналу. Сухое устье его представляло собой ложбину между двумя скалистыми холмами. Землетрясение, сопровождавшее катаклизм, от которого образовался котел, обрушило в ложбину верхнюю часть более высокой скалы. Обвал перегораживал протоку недалеко от границы котла. С одной стороны от естественной плотины было сухо, с другой – вода. По дну пересохшей части канала ветер гонял пыль. Сержант с бугром перебрались на другой берег, где в полусотни метров начинался лес. Я, Пригоршня и Озеров, спустившись вниз, подошли к здоровенной груди камней и земли. Ботинки взрывали пыль, однако воздух был не очень сухим, слабо ощущался запах подгнившей воды и тины. «Если взрыв будет достаточно сильным, можно это дело убрать?» — поинтересовался я у майора. Тот, оценивающий оглядел хаотичное нагромождение известняковых глыб, попинал нижние камни. «Надо еще посмотреть с другой стороны. Но, думаю, я найду, куда положить заряд, чтобы снести по максимуму», — ответил он. «Но если мы не найдем второй артефакт?» Пригоршный уже карабкался по камням наверх. «Тогда и будем волноваться», — заверил я майора. Он молча полез вслед за Никитой. Я поплевал на руки и последовал за ним. Склон был крутым, а из-под ног то и дело осыпались камни, но забрались мы довольно быстро. По другую сторону канал практически не угадывался. Вода затопила низкие берега. Перед нами была куча мелких островков, озерца и болотистые заводи между ними. — Да уж! — протянула пригоршня. Я встал рядом с ним, разглядывая последствия катаклизма, создавшего котел в его теперешнем виде. Стоячая неглубокая вода быстро зацвела. Часть деревьев, не пережив такого количества влаги, сгнили, тут и там из болота торчали черные островы. Другие приспособились, намокшие стволы оболок мох. Взду деревьями виднелись черные озерца, обрамленные высокой астралистой травой. Из воды торчали поросшие кустиками голубики кочки. Еле слышно звенели высокие комары. Противоположная сторона болота терялась за деревьями, было сложно оценить его истинные размеры. Пригоршня снял шляпу, вытер вспотевший затылок. «Не нравится мне тут», — заявил он. «Тихо слишком». «Как выглядит нужный нам артефакт?» — спросил Озеров. Я объяснил, что из себя представляет кочка. Собственно, ничего хитрого. Спрессованный кусок земли и прочей органики. Принципиальное отличие от прочих такого рода артефактов — из кочки может расти трава. Поэтому, несмотря на распространенность, ее редко находят. Попробуй отличить артефакт кочка от настоящей кочки». Материнскую аномалию, довольно редкую, встречающуюся только в подобных местах воронку, увидеть несложно. Вопреки названию, это не закручивающаяся, как при сливе в раковине или в ванне, вода, а легкий прогиб на поверхности, похожий скорее на неглубокую тарелку, чем на воронку. Аномалию легче заметить в ветреный день, так как в углублении воронки нет ряби, нет волн, гладкая, чистая поверхность. А вот в день безветренный, или на болоте, где вода вообще зачастую ровная и гладкая, глаз да глаз нужен. Это уже рассказал Пригоршня, размахивая руками и показывая в лицах, как аномалия затягивает в себя и безвозвратно топит все, что попадает в область ее действия. Затем Никита срубил ножом тонкое деревце, счистил ветки, и мы углубились в болото. За Пригоршни, тычущим перед собой импровизированным посохом, осторожно шел озеро я замыкал. Нас тут же облепили комары. Мы прыгали с кочки на кочку, обходили темные озерца воды, по краям затянутые ряской, поросшей осокой. Кое-где приходилось и по воде шагать, ботинки быстро намокли и отяжелели. Вскоре начались заросли странных кустов, напоминающих мангровые деревья, с торчащими над водой многочисленными корнями. Корней было столько, они так переплетались, что совершенно невозможно было пробраться сквозь них, приходилось обходить островки этих непонятных растений. Когда огибали очередной такой островок, на всякий случай держась подальше от корней и побегов, Вдруг это аномальное растение, хищное какое-нибудь? Григоршня замер и дал знак остановиться. Немного попятившись, присел на корточке за кустом, отвел ветку. Подобравшись на корточках ближе, я глянул через его плечо и невольно потянулся к автомату. Впереди, в широком озерце, свободном от деревьев и кустов, стояла очень грубо, неказисто-сварганенная плоскодонка. В ней сидел скрючивший мутант под названием Бес, но необычный. Отличия сразу были заметны — мелковат, оттенок другой. В лапах у зеленого страшилы была костяная острога. Бес замер, склонившись над бортом лодки. Озеров потянул из-за спины автомат. — Не стоит! — шепнул я. — Вдруг поблизости его собратья. С толпой бесов мы не справимся. — Лодка! — прошептал в ответ майор. — Лод не надо делать! Я покачал головой. — Она никакая совсем, и троих едва выдержит. Пес вдруг почти без замаха вонзил острогу в воду, тут же вытащил. Полетели брызги, на стрелье забился мелкий водяной мутант, похожий на помязь рыбы и ящерицы. Пес перехватил острогу кашампур и начал урча пожирать добычу. Между пальцами у него были перепонки. Водяной пес! шепнул Пригожно. Их театр! Мы тихо обогнули псевдомангровый островок с другой стороны, стараясь не привлекать внимания мутанта, и осторожно продолжили поиски. Егоршня шел первым, проверяя своим посохом глубину. Мы с майором сзади, на расстоянии нескольких метров друг от друга, шаривая кочку за кочкой. Было тихо, только жужжали мухи, доплескалась да вода. Я носком ботинка тыкал каждый земляной бугорок, прежде чем встать на него. Иногда верхушка кочки начинала мягко съезжать на сторону. Я наклонялся. Нет, ошибка. Рука погружалась в мокрый комок травы и корней. Кочка была настоящей. Краем глаза заметил движение справа между деревьями. Расставил ноги пошире, балансируя на двух островках травы и посмотрел туда. Не сразу стало понятно, что это. Сначала показалось, что деревья в той стороне заражены амелой. К нижним сучьям прилепились большие комья веток и листьев. Но потом из одного комка выскочила зеленая фигурка. И я все понял. Поселение бесов и хтиандров. Не меньше десятка круглых хижин притулились над водой. Я замахал напарнику с Озеровым. Майор был рядом и сразу остановился, а Пригоршни прыгал с кочки на кочку метрах в двух впереди. «Никита!» – шипел я. «Стой!» Он дернул головой, нога его соскользнула с очередного травяного холмика и Пригоршни с громким воплем рухнул в воду. Завозился, забулькал. Озеров вопросительно посмотрел на меня. Вздохнув, я показал ему за спину. Он кинул взгляд через плечо, нахмурился потянулся к Пригоршне, чтобы постучать его по плечу и привлечь внимание. «Да вот же она!» — радостно взрывел Никита. Сияя, запустил руку в черную воду, вытащил. На плотной брезентовой перчатке лежал спрессованный кусок земли с впаянными корнями, ниточками мха, листьями. С одной стороны из артефакта торчали помятые стебли травы. «А чего это у вас морды такие сложные?» Я скривился, как от зубной боли. «Вот телепень, прости, зона!» Мы с майором одновременно посмотрели направо. Никита, задрав брови, тоже повернулся туда. За деревьями поднялась короткая суета. Сначала одна морда, затем другая возникли между ветвей. Маленькие глазки кровожадно щурились, подвижные носы щупали воздух. Несколько бесов уже шлепали среди зарослей в нашу сторону. Мы с озером, не сговариваясь, открыли огонь. Бесы сыпанули в стороны. Часть их запрыгала по деревьям, другая стала метаться туда-сюда резкими прыжками. При этом все они приближались к нам. Попасть в них было просто нереально. Так быстро они скакали, поднимая вдобавок тучу брызг. «Бежим!», — закричал пригоршня, вскакивая и подрываясь обратно к котлу. Его длинные ноги взбили воду. Артефакт он так и держал в вытянутой руке. Мы с озером последовали за ним. За деревьев выскользнули две плоскодонки, в которых сидели еще несколько мутантов. Бесы скали острые зубы и громко шипели. В лапах они держали остроги. Одна зазубренная палка просвистела между мной и майором, воткнулась в кривую корягу впереди. Кажется, наконечник был сделан из рыбьей кости, или, скорее уже, из кости ящера рыбы, вроде той, что бес рыбак выловил и сожрал на наших глазах. Мы отстреливались на бегу, но наши пули не достигали цели. Прыжков мутантов и взлетающих брызг рябило в глазах. С шелестом из-под псевдомангрового островка, мимо которого мы как раз пробегали, выплыла еще одна плоскодонка с тем самым охотящимся бесом. Зеленый гад быстро греб руками, растопырив пальцы с перепонками. Увидев нас, выпрямился в лодке, которая поплыла дальше по инерции, и метнул в нас свой гарпун, взмазанный кровью и слизью водяного мутанта. Я пригнулся, гарпун пролетел над самой головой, Озеро дал короткую очередь по бесу, и тот подпрыгнул. Но из-за броска гарпуном лодка сильно качнулась, и мутант не смог нормально оттолкнуться. Пули прошили его тощие пузо, из дырок плеснула бурая жижа. Бес кувырком полетело с лодки в воду. Сзади дружно взвыли. Я обернулся. Они догоняли нас. Никита первый добрался до берега, то есть возвышенности, идущей вдоль границы котла и отгораживающей его от болота. Здесь был каменистый склон, выше росли деревья. Он взбежал к вершине, развернулся, встал на одно колено и открыл прицельный огонь по бесам сверху. Артефакт он успел спрятать в контейнер. Несколько бесов с визгом упали, а мутанты в лодках, перестав грести, попадали на дно. Плоскодонки закружились в темной воде. Мы с майором выскочили на возвышенность следом. С одной стороны открывался котел, с другой – озерца и болота. Перегораживающее устье канала Осыпь осталось слева, в полукилометре. Где-то по другую сторону засыпанного канала нас должны ждать кирзон с бугром. В пятером есть шанс отбиться от кучи бесов, и мы дружно побежали туда вдоль края котла. Глянув через несколько секунд со стволом на изготовку, я обнаружил, что нас больше не преследуют. Мутанты остановились в нескольких метрах от берега и недовольно верещали, но на сушу не совались. Я встал, пытаясь отдышаться, обернулся. Так и есть, бесы прекратили погоню. Егорчник глянул через плечо, увидел, что я отстал, ругнулся и, развернувшись, подбежал ко мне. — Ранили! — запыхавшись, крикнул он. — Держись за меня! И закинул мою левую руку себе за шею. — Да ладно, герой, спокойно! Я с трудом отбился от него. — Смотри, они встали! — Кто? Кто — Кто? завертел головой напарник. — Эй, бесы встали! Ты видел, химик? Озеров остановился, услышав наши крики, тоже подошел к нам с недоверием, глядя на вопящих, потрясающих острогами у кромки болота мутантов «Чего это они?» Пригоршний, наконец, отпустил меня. «Не любят сушу», — предположил майор, опуская автомат. «Одно слово — ихтиандры», — согласился я. «Давайте тогда перейдем на шаг». Идя по насыпи, мы столкнулись с бегущим рысцой навстречу бугром. При виде командира здоровяк опустил ствол. «Мы услышали выстрелы. Сержант сказал прийти на подмогу, если надо», — доложился он. «Уже не надо», — ответил Озеров. «Как плот?» «Почти готов». Вгор передвинул автомат за спину и пошел назад. На сухом земляном склоне кирзон, натянувший брезентовые рукавицы, стягивал металлическим тросиком стволы с грубо обрубленными ветвями, упираясь коленом в бревно. Возле наполовину готового плота лежали обрывки тросов. Заслышав шаги, сержант поднял голову. На лбу у него блестел пот. «Бугор, помогай!» Старовяк поспешил к плоту. Вдвоем они затянули трос. «Ну что, нормально все?» Окинув нас внимательным взглядом, спросил у майора сержант. Пригоршня щелкнул фиксатором контейнера у себя на поясе и гордо продемонстрировал содержимое. «Я нашел!» Подняв брови, Керзон изучил пук поникшей травы, торчащей из земляного комка. На круглом румяном лице отразилась смесь любопытства и недоверия. «Не впечатляет!» Подытожил он. «Что, и это должно взорваться?» «Именно», — сдержанно сказал я. «По правде говоря, я вовсе не был так уж уверен в этом. Чем ближе был момент взрыва, тем меньше верилось в его возможность. Конечно, я слышал про сборки от достойных доверий людей, но хорошо не представлял себе процесс и понятия не имел, какие есть тонкости. А ведь соединять артефакты сейчас придется мне». Что, если арты рванут сразу же, мы и отбежать не успеем, не то что поместить банку со взрывоопасной сборкой в нужное место? Ну-ка, что конкретно там говорил лесовик? Пока я вспоминал его слова, оброненные мимоходом, Пригоршня с Озеровым принялись помогать сержанту и бугру. Совместными усилиями поспешно отёсанные брёвна стянули найденными в порту тросами и верёвками, и, наконец, плод был готов. Его отнесли на склон котла. Пока на плод перетаскивали вещи, я попросил Никиту выломать перегородки в контейнере. Тот должен был исполнять роль банки. Вздыхая и приговаривая, какой это был удобный контейнер и как он с ним сжился, напарник выполнил мою просьбу. «Купишь мне новый со следующей ходки», — предупредил он. «Если выберемся из этой передряги живыми». Озеров обернулся ко мне. «Готов?» Криво улыбнувшись, я забрал у пригоршни контейнер с кочкой. «Желаю удачи». Напарник похлопал меня по плечу. «Я, конечно, нифига не верю, но... Короче, нахимич там по-нашему, по-сталкерски». Никита с Керзоном остались возле плота, а мы с Озеровым и Бугром двинулись к мосту. Здоровяк нес на плече покрытый ржавчиной лом, найденный в одном из грузовиков в порту, когда они с сержантом собирали тросы для плота. «Как эта штука вообще работает?» — спросил по дороге Озеров. «Ты успеешь убежать?» Очень на это надеюсь», — искренне отозвался я. Вообще, оно не срабатывает мгновенно. Как говорил лесовик, кочка подсасывает воздух и в замкнутом пространстве как бы подтягивает к себе марево. На это уходит от минуты до нескольких. А что происходит дальше, никто не видел. Только результат известен. «Стремное дело», — муркнул идущий сзади бугор. «Я бы на такое не подписался». «А тебя никто и не зовет подписываться». Перед тем, как спускаться следом за майором на дно сухой части канала, я запрыгнул на валун и вытянул шею, вглядываясь в болото. Между деревьями поблескивала вода, у берега еще тусовались разочарованные бесы, ветер доносил их неразборчивое лопотание. Озеро сначала прошелся по верху осыпи, прикидывая что-то, и только потом мы начали осторожно сползать по склону, оставив пригоршню сержанта наверху. У меня на поясе висели два контейнера, пара широких брезентовых перчаток торчала из кармана. Мне немного познабливало, когда я думал о том, что предстоит сделать, и одолевал скептицизм сродни Никитиному. Кому интересно, какому безумному сталкеру впервые пришла в голову мысль соединить два артефакта в одно? Как вообще могла родиться такая бредовая идея? И самое удивительное, что она сработала? Бугор закончил долбить камни в указанном озеровом месте. Теперь в нижней части Осыпи образовалась небольшая пещерка. Я заглянул. Это была полость, оставшаяся между валунами, которая уже позже засыпала камнями и землей. Над пещеркой нависала огромная скала. Если взрыв раскрошит хотя бы ее, часть особи просто развалится, и откроется проход, чтобы хлынувшая вода затопила котел. «Достаточно места?» – озабоченно спросил Озеров. Я кивнул, снимая с пояса оба контейнера. Майор сдержанно пожелал мне удачи, и они с бугром ушли обратно к плоту. Я сосредоточился на том, что предстояло совершить. Впервые в жизни, причем с чужих слов. «Ну что же, кто не рискует, тот не имеет хабар». В общем, я на четвереньках заполз в пещерку и открыл оба контейнера. Свет из-за спины почти не проникал сюда, но оба артефакта были неплохо видны. Марьева испускала слабое оранжевое сияние, за которое, собственно, и получило свое название. Трава на кочке тихо шевелилась, но, ну, может, так казалось в неверном свете Марева. Я положил контейнер с кочкой в самую глубину пещерки. Перегородки в железной коробке отсутствовали, выломанные твердой рукой пригоршни. Надев перчатки, сдвинул кочку к одной стенке контейнера, затем достал из второго марева. По тесным стенкам пещерки пробежали бледные рыжие блики, и в такт им по моему телу пробежала дрожь. Невозможно описать, что это было, какое-то новое, неведомое доселе ощущение. Я как будто почувствовал слабые токи притяжения, исходящие от обоих артефактов. Не очень осознавая, что делаю, поводил маревом над контейнером с кочкой вдруг в голове возникло нечто вроде схемы что ли, кончики пальцев покалывало, причем кололо слабее или сильнее в зависимости от того, как близко один арт оказывался от другого, а в мозгу это покалывание странным образом складывалось в линии. Даже не знаю, как описать понятнее. В какой-то момент, когда поднес Марива слишком близко, трава на кочке зашевелилась, как щупальца, потянулась к артефакту в моих руках. В голове прозвенел тревожный звоночек, и я отдернул руку. Не хватало еще самому подорваться. Крайне осторожно я вложил Марьева в контейнер к кочке, придвинул к противоположной стенке. Между артефактами было сантиметров 10. Руки так и чесались положить в контейнер еще что-нибудь, чтобы арты случайно не встретились раньше времени. Но тогда они могут вообще не встретиться. Чувствовалось возникшее между кочкой и Марьевым притяжение, пока довольно слабое. Я спинным мозгом ощущал, что притяжения еще недостаточны, и чтобы его усилить, необходимо как можно плотнее закрыть крышку и создать дефицит воздуха. Очень аккуратно я накрыл крышкой контейнер, стараясь не потревожить взрывоопасную кампанию артефактов, защелкнул фиксаторы. И быстро-быстро задом вылез из пещерки, бросив взгляд на часы. От всех этих аномальных ощущений ломило в затылке, словно мозг сопротивлялся новому знанию. В голове плавала мерцая странная схема взаимодействия двух артов. «Интересно, я теперь тоже смогу делать сборки? Может, все это значит, что зона окончательно приняла меня?» Отставив в сторону все вопросы, я бросился по дну канала прочь от осыпи к котлу, потом резко свернул и стал взбираться так, чтобы оказаться неподалеку от плота. Когда запрыгнул на плот возле пригоршни, все вопросительно уставились на меня. «Сколько?» – спросил Озеров. Я бросил еще один взгляд на часы и произнес, сверяясь с медленно тускневшей в голове схемой. Минут через десять, кажется. Теперь можно было отдышаться. А ведь мог и не бежать так. Но черт возьми, а вдруг эти ощущения, это схема просто галлюцинации, сгенерированной мозгом под воздействием сильного выброса адреналина. И десяти минут у нас нет, рванет прямо сейчас. Или же наоборот, все это сказки для легковерных сталкеров и взрыва не будет вообще. Все посмотрели на часы. Плот получился довольно большой, но связывали бревна наспех, везде торчали веревочные петли и концы тросов. В центре кучи лежали рюкзаки. В задней части плота сидел бугор и широкой спиной подпирал вещи, чтобы не съехали. Керзон развалился рядом, пощипывая пышный ус. Возле него лежало несколько грязных досок, видимо тоже в порту нашли, будем ими грести. Пригоршня торопливо выковыривал крупные куски тушенки из банки и отправлял в рот, громко жуя. «И люблю драться голодным», — произнес он в ответ на мой вопрос. «Вдруг мародер нам еще одну засаду устроит?» Я оторвал ломоть от буханки, лежащей на коленях. Он ел так смачно, что я не выдержал, и хотя было не до еды, тоже отломил кусок. Положив в рот кисловатый мякиш, начал жевать. Пугров насупленно молчал. Герзон поглаживал усы. Озеров стоял, широко расставив ноги, и смотрел то на часы, то в сторону завала. Минуты тянулись медленно как всегда, когда напряженно ждешь. Я уже начал прикидывать, что нам делать, если ничего не получится. Майор, судя по отрешенному лицу, тоже. Хотя с ним не всегда поймешь, о чем он думает. Может, у него сейчас ни одной мысли в голове, одно чистое ожидание. Никита доел, забросил пустую банку в чахлый кустарник, растущий метрах в десяти ниже по склону сухой части канала, облизал пальцы и вытер штаны. «Ну», — сказал он, — «я готов. Где ваш взрыв?» — Десять минут прошло. — Еще нет, — возразил я, глянув на часы. — Черт, время таки истекло. И правда, где взрыв? По моей внутренней схеме в воздухе уже должны кувыркаться камни и дождем падать на головы водяных бесов. Бугуровский с Керзоном привстали. Озеров опустил руку с часами и вопросительно посмотрел на меня. Я пожал плечами. — Я же говорил, нифига не выйдет. Никита склонился над рюкзаком и вытащил банку с гушенки. «Вы как хотите, а я пока десерт съем». Он сделал ножом две дырки с разных сторон крышки, одну побольше, другую поменьше, и припал к той, что побольше. Запрокинув голову, начал тянуть густую сладкую субстанцию, громко глотая. Через несколько секунд оторвался от своего занятия, рукавом вытер губы, рыгнул. «Ну, так чего? Эх ты, химик называется!» Тут у Озерова, стоявшего в полуоборота к нам, расширились глаза. Я перевел взгляд туда, куда он смотрел. Это было как в немом кино, и от беззвучия происходившего становилось жутко. В облаке пыли и камней поднимались раздробленные скалы, завораживающие своей молчаливостью зрелище. И вот когда летящие булыжники оказались в верхней точке и, зависнув в паре десятков метров над землей, готовы были смертоносным дождем обрушиться вниз... Тогда пришел звук. Никита начал поворачиваться, заметив ошеломленные выражения наших лиц, но не успел. Сначала грохот до боли сотряс барабанные перепонки, как будто великан ладонями врезал по ушам. Затем пришла ударная волна. Фронт уплотнившегося воздуха сшиб пригоршню. Напарника бросило на меня, я машинально оттолкнул его, чтобы не упасть самому, и Никита свалился на бугра. Банка сгущенки улетела, кувыркаясь и отблескивая в лучах солнца. Озеро качнулся, но устоял на ногах. Сержант подпрыгнул, оборачиваясь. «Ого-го!» — закричал он, вскакивая. «Вот это я понимаю!» Камни барабанили по земле и падали в воду. Мощный поток хлынул сквозь образовавшиеся в склоне отверстия, унося ряску, кувшинки, болотные лилии, обломки скал. Десятки тонн воды разом выплескивались в котел, заполняя его. «Снесем пониже!» — скомандовал Озеров. Мы слезли с плота, взяли его с разных сторон, приподняли и потащили к бурлящей воде, которая подбиралась к той части склона, где мы обосновались. Мутная, грязная, она кружилась водоворотами, пенилась и колокотала, от нее пахло свежестью и немного тиной. Близости такого количества воды сразу стало заметно прохладнее. Мы опустили плот в воду. Он закачался на волнах, его сразу потащило течение. Букор плюхнулся на бревна животом, удерживая посудину. Торопливо стали залезать. Плод безбожно раскачивался, его мотало и захлестывало. Конец, все забрались. Вода в котле стремительно пребывала. Мокрые по пояс, мы разобрали доски и начали работать ими, выгребая в сторону взорванной башни. На месте воронки уже бушевала вода, над ней поднимался столб пара. Сзади послышались разноголосые визги и вой. Я обернулся, не прекращая грести. За нами плыли две плоскодонки, битком набитые водяными бесами. Некоторых, видимо, не успевших забраться в лодки или просто не поместившихся, смыло потоком, и сейчас они бултыхались по сторонам от более везучих собратьев, визжа и взбивая мутную воду перепончатыми лапами. Песы в лодках гребли в разнобой, но все равно догоняли. Мы налегли на доски. Ородовать таким веслом было чертовски неудобно. Мокрое дерево так и норовило выскользнуть из рук. Необработанные края драли кожу на ладонях. К тому же в воду доска попадала через раз. Плод качала на волнах бросала из стороны в сторону бурунами и водоворотами. «Поднажали!» — крикнул сержант. Майор бросил свою доску на середину плота и схватил автомат. Короткая очередь заставила бесов в обеих лодках попадать на дно и друг на друга, и мы выиграли несколько секунд. «На счет раз!» — вновь крикнул Керзон. «Раз! Два!» Я и Пригоршни с одной стороны, Бугор с сержантом с другой, по команде ударили веслами но вместо ожидаемого рывка нас закрутило. Как раз в этот момент плот накренился, а наши с напарником доски повисли в воздухе. Плот мотало вверх и вниз, и во все стороны. Он опасно кренился на волнах, горизонт плясал, меня начинало тошнить от этой дикой пляски. Синий глаз аномалии телепорта горел впереди, но как до него добраться? Вода ревела, бушевала, волны перехлёстывали плот, заливали нас и вещи, но как будто попали в шторм на море. Я с трудом удерживался на бревнах, часто оставлял греблю и хватался за торчащий возле меня конец троса, чтобы не свалиться. Вода стремительно пребывала, глубина под нами составляла, наверное, уже несколько метров. Над бортами плоскодонок появились зеленые головы бесов, но Озеров еще одной очередью заставил их залечь. Лодки теперь почти не двигались вперед и плясали на волнах, как щипки. Озеров потянулся за своей доской, но выругался и снова схватился за автомат. Бросив взгляд назад, я увидел сквозь свистопляску волн и брызги, как плоскодонки мутантов обросли руками, как бесы потихоньку начали выгребать за нами, постепенно ускоряя ход. Они двигали руками вслепую, боясь выставлять башки над бортами. Оружие совсем водой залило. Не стреляет. Майор бросил автомат, который повис на ремне на его шее, и вновь схватился за доску. Я уже хорошо видел телепорт. Вода прибывала, и синий комок света висел низко над поверхностью. До него оставалось совсем немного, но бесы приближались быстро, они были в каких-то 10 метрах, а нас мотало так, что все отчетливее становилось понятно. Мы не успеем нырнуть в портал раньше, чем чертовы ихтиандры настигнут нас. Два мутанта в плоскодонке поднялись, замахиваясь и метнули пару острог. Первая перелетела плод, ушла в воду перед нами, вторая с неприятным чмокающим звуком вонзилась в дерево возле моей ноги. Бесы загомонили. Не слыша больше выстрелов, они опять поднялись и лодки ощетинились гарпунами. А портал был уже всего в нескольких метрах от нас, и плот, подталкиваемый течением, стремительно двигался прямиком к нему. — Сержант, прыгай! — перекрывая шум воды, крикнул озеров. Кирзон бросил весло, схватил рюкзак и встал, готовясь к прыжку. И тут плот сильно волной накренил, бросил в сторону. Сержант замахал руками, пытаясь удержать равновесие на краю вставшей на дыбы посудины. Наскрутануло, пронесло по краю большого водоворота, центробежной силой швырнуло дальше. В результате телепорт оказался между нами и бесами. Бугор, отставить! закричал озеро. Пригожня, химик, гребите! Мы снова налегли на доски. Руки гудели, ладони, с которых местами была содрана кожа, горели и ныли. Плод развернуло, и он поплыл навстречу мутантам. Они сначала удивленно заткнулись, а потом заверещали с новой силой. Десятки лап опустились в воду, и плоскодонки рванули вперед. «Бугор! Керзон! крикнул майор, опустив свою доску в воду как руль и направляя плот прямо, не позволяя ему свернуть. Мы с бесами неслись друг на друга. Мутанты вопили, пуча водянистые глаза, разевая кривые рты. Я видел их мелкие острые зубы. Керзон, Прыгай!» Пригошня, Огонь по команде!» — зарал Озеров. Портал снова был прямо по курсу, но выше метра на полтора — Сержант кинул весло, присел, поправил лямки рюкзака, и когда плод поднесло к телепорту, оттолкнулся ногами от мокрых бревен и прыгнул. Он влетел в синее свечение головой, портал полыхнул светом и втянул его в себя. А мы проскользнули под порталом и вылетели прямо в объятия бесов. «Огонь — Огонь! — крикнул Озеров и навалился на свою доску, погрузив ее в воду под углом. Конечно, это был не руль. Но все же плод немного сместился, и мы не столкнулись с лодками, только зацепили углом плоскодонку, шедшую справа. Массивный плод ударил в тонкие доски, послышался треск, и в борту образовалась брешь. Туда сразу же хлынула вода. Ихтиандром вода нипочем, но лодка сразу же потеряла скорость, клюнула носом и стала тонуть. Бесы прыгали за борт, с брызгами уходили под воду, вниривали и кружились вокруг посудины. Двое попали под плод, больше я их не видел. Никита открыл огонь по плавающим бесам. Вторая плоскодонка вильнула и ушла в сторону. Озеров продолжал отдавать резкие команды то бугру, то мне с пригоршней. Совместными усилиями мы направили неповоротливый плод по дуге к телепорту. Бесы в оставшейся плоскодонке повторили наш маневр, но они были дальше от аномалии. К тому же вокруг плавали вереща и поднимают тучу брызг мутанты с первой лодки. Они пытались забраться в уцелевшую а сидевшие в ней отталкивали собратьев, чтобы побыстрее пуститься в погоню за нами тем только тормозили себя. «Бугор, ты следующий!» – скомандовал майор. Качаясь на волнах, плод плыл к телепорту. Вода стала выше, теперь синее облако находилось на уровне поясницы, и слово не говоря, здоровяк подхватил ближайший к нему рюкзак, дождался, когда мы приблизимся к порталу почти вплотную и нырнул туда. «Табань!» – крикнул Озеров. Мы с пригоршни погрузили доски в воду, тормозя. Лот по инерции проплыл еще немного, заворачивая. Майор поднял рюкзак, посмотрел на нас с пригоршней. «Справитесь?» «Пошел!» Вместо ответа крикнул напарник и схватился за автомат. Длинная очередь прошила забывших об осторожности бесов, чья лодка подобралась слишком близко. Сидевшие впереди мутанты с раздирающим уши воем попадали кто на дно, кто за борт. Стоящие сзади метнули остроги. Озеров нырнул в телепорт. На месте, где он стоял, дрожала глубоко ушедшая в дерево зазубренная палка. Лодка качнулся и стал поворачиваться вокруг оси, отходя от аномалии. Пригоршный подгреб, выравнивая его. Я с веслом перебежал на другую сторону плота, чтобы помочь напарнику выгрести, но тот крикнул «Химик, давай!» «А ты?» «А я им покажу!» – заорал Пригоршный, бросая доску и снова хватаясь за оружие. Качаясь, плот медленно проплывал под телепортом. Бесы, верещай, повизгивай, неслись прямо на нас. Если я сейчас прыгну, плод минует телепорт, а один Никита не сможет развернуть плод. «Прыгай, химик!» — завопил напарник и открыл огонь. Я потянул за лямку рюкзак и, закрыв глаза, головой вперед ухнул в овал синего света.